В уборной поселился барсук Матушка-ветровоск вынуждена была Несколько раз ткнуть в него помелом. Наконец-то до барсука дошло И он неуклюже уковылял прочь Затем матушка сняла ключ, висящий на гвоздике Рядом со старым выпуском по ежедневного ещегодника И зашагала по дорожке к своему домику Ее не было целую зиму, столько дел накопилось. Забрать косу господина Тащаги, очистить печную трубу от пауков, выловить лягушек из колодца и, наконец, приступить к своим обычным обязанностям. Когда рядом нет ведьмы, люди могут впутаться во все, что угодно, глаз да глаз нужен. Но сейчас матушка могла позволить себе немножко отдохнуть, посидеть, задрав ноги. В котелке свела гнездо Малиновка. Птицы залетали в хижину через разбитое стекло. Матушка аккуратно вынесла котелок на улицу и повесила его над дверью, чтобы хорек какой не добрался, после чего вернулась в дом и вскипятила воду в кастрюле. А потом завела часы. Обычно ведьмам часы ни к чему, но матушка держала их из-за тиканьи и только. Это тиканье придавало комнате жилой вид. Часы принадлежали еще ее матери, и та заводила их каждый день. Смерть матери особым сюрпризом не стала. Во-первых, потому что Эсми Ветровоск была ведьмой, а ведьмы обладают даром предсказывать будущее. А во-вторых, всякая настоящая ведьма должна кое-что понимать в медицине. В общем, у нее была возможность подготовиться, и она совсем не плакала, разве что чуть-чуть на следующий день когда в самый разгар поминок часы вдруг остановились. Помнится, она тогда выронила поднос с ветчинными рулетиками и вынуждена была на некоторое время скрыться в уборной, где ее никто бы не увидел. Время воспоминаний. Время погрузиться в прошлое. Часы тикали, вода кипела. Матушка-ветровоск выудила из своего скудного багажа пакетик с чаем и ополоснула заварной чайник. Огонь погас. Влажность, присущая обычно комнатам, в которых несколько месяцев никто не жил, постепенно вытеснялась теплом. Тени удлинились. Время подумать о прошлом. Ведьмы обладали даром предвидеть будущее. И вскоре матушке ветровозг предстояло заняться делом, исход которого будет зависеть от того, как она себя поведет. Матушка задумчиво уставилась в окно, И тут все случилось. Нянюшка Яг, балансируя на табуретке и отчаянно пытаясь не свалиться, провела пальцем по верхней кромке шкафа. Внимательно изучила результат. Палец был безукоризненно чистым. Хм, произнесла она задумчиво, «Похоже, здесь сравнительно чисто». Невестки облегченно задрожали. — Похоже, — многозначительно повторила нянюшка. Девушки в ужасе прижались друг к другу. В целом нянюшка Яг весьма доброжелательно относилась к окружающим ее людям, однако невестки к этому целому не относились. С детьями дело обстояло иначе. Она помнила их имена и даже дни рождения, и они вливались в семью, подобно цыплятам-переросткам, прибежавшим искать защиты под крыльями заботливой наседки. Внуки, внуки и внучки — это святое, все без исключения. Но любая женщина, имевшая неосторожность выйти замуж за одного из сыновей нянюшки Яг, должна была подготовиться к жизни, полной душевных мук и домашнего рабства. Сама нянюшка Яг работами по дому не занималась, зато сполна обеспечивала таковыми работами всех вокруг. Она слезла с табурета и улыбнулась. — А вы неплохо следили за домом, — признала она. — Молодцы! Но улыбка тут же исчезла с ее лица. — Правда, я еще не проверила под кроватью в той комнате, где никто не живет, — сказала она. Инквизиторы изгнали бы нянюшку Яг из своих рядов за излишнюю жестокость. В гостиную вошли другие члены семьи, и нянюшка мигом крутанулась вокруг своей оси, расплываясь в восторженной улыбке, которые она всегда приветствовала внуков. Джейсон Яг подтолкнул своего младшего сына вперед. Это был Пьюси Яг. Ему было четыре года, и он что-то держал в ладошках, «А что это у тебя там?» — заворковала нянюшка. «Ну-ка, покажи своей нянюшке!» Пьюси поднял ручки. «Подумать только, ты же...» Именно тогда это и произошло. Прямо у нее на глазах.